Создание криминалистики Криминалистика, как наука, занимает особое место в истории европейской рациональности. Преступление никак нельзя назвать явлением, созвучным с понятием просвещения, понятием, ассоциирующимся с божественным светом. Преступление, по своей природе, — это всегда бунт против данного порядка вещей и против закона, того самого закона, глобальную власть которого утверждал еще Матаскио о духе законов следовательно криминалистика применила научные методы в поисках преступников для восстановления порядка и утверждения закона но без разгула преступности век разума никакая бы криминалистика и не возникла это был социальный заказ обусловленный активным проявлением преступной теневой жизни городского населения а началось все с рождения лондонской полиции В XVIII веке сложившаяся система противодействия преступности уже не удовлетворяла новым социальным условиям, которые диктовали поиск новых форм контроля и необходимость возникновения принципиально новой системы правопорядка. На протяжении второй половины столетия происходило становление полиции как профессионального института государственных служащих, выполняющих правоохранительные функции, что было сопряжено с трудностями, обусловленными негативным восприятием самой идеи наличия данного института, несовместимой с традиционными политическими свободами, которыми наслаждались англичане, в отличие от их соседей на континенте. Леблан, один из первых ученых, занимавшихся сравнительной аналитикой, писал, что англичанин скорее согласится быть ограбленным на большой дороге как на меньшее зло по сравнению с вероятностью вторжения в частное пространство правительственных агентов. Создание государственной структуры, отвечающей за противодействие преступности, даже на фоне ее беспрецедентного роста, не казалось настолько очевидной идеей, чтобы получить единодушную поддержку различных слоев британского общества. Одним из тех, кто в данном вопросе занимал наиболее последовательную позицию, был известный драматург, романист и публицист Генри Филдинг, с 1748 года занимавший должность мирового судьи Вестминстера а с начала 1749 года расширивший свои полномочия на округ Миддлсекс. Заметим, что к этому времени Лондон и пригороды буквально захлестнула волна преступности. К середине 18 столетия количество преступлений, за которые мужчине или женщине грозила казнь через повешение, выросло с 80 до 350 и более. Но проку от такой суровости, по-видимому, было немного. Несколькими годами позже в трактате о работе столичной полиции отмечалось, что в Лондоне регулярно занимаются криминальной деятельностью 115 тысяч человек. Это составляло около 1 седьмой тогдашнего городского населения. Так, в 1774 году в Gentleman's Magazine писали, что газеты более чем когда-либо переполнены сообщениями о грабежах и кражах со взломом, а также историями о жестокостях, учиненных грабителями. Отсюда мы можем заключить, что в пору благоденствия и значительного достатка преступления против собственности были столь же частыми, как и преступления против людей. И это несмотря на то, что с ростом ценности украденного имущества соответственно возрастал и риск быть повешенным. Питер Лайнбо тщательно изучил статистику казни через повешение на протяжении всего XVIII века и пришел к любопытным выводам. Коренные лондонцы попадали на виселицу, как правило, в возрасте 20 с небольшим лет, тогда как приезжие несколько позже. По профессии те, кто всходил на шафот были в основном мясниками, ткачами и сапожниками. Между мясниками и грабителями с большой дороги просматривалась явная связь. С культурной и социальной точек зрения эту связь интерпретировали по-разному, но, в общем, лондонские мясники всегда отличались несдержанностью и эгоизмом, а порой и склонностью к насилию. Они определенно пользовались наибольшим почетом среди всех столичных торговцев. И один посетивший Лондон иностранец писал, что удивительно видеть такое количество мясницких лавок во всех приходах. Ими буквально забиты все улицы. Они зачастую становились лидерами местных сообществ. Например, мясники Склэр-Маркет, близ которого было множество театров, описывались как выразители мнения галерки и всей театральной публики. Музыканты на свадьбах, актрис, главные плакальщики на похоронах актеров. Они же возглавляли народ во времена бедствий и беспорядков. Например, об одной кровавой расправе сообщалось. Мясники начали смуту первыми, и вскоре все остальные также поднялись против сборщика акциза. Неудивительно, что именно мясники и их подмастерья оказались наиболее склонными к совершению дерзких и жестоких преступлений. В Уголовном кодексе добавилось новое положение, призванное защищать потенциальных убийц. Теперь тела повешенных должны были подвергаться публичному вскрытию. Рядом с Редклифф-Хайвей была путаница мелких улочек с названиями вроде Хок-Ярд и блэк элли Манни-Бэк-Элли и Хэрберн-Корт, известных моральным разложением их обитателей. Близ Уотер-Лейн, рядом с Флит-Стрит, стоял еще один притон, который именовали Кровавой Чашей, потому что там почти ежедневно проливалась кровь и редкий месяц обходился без убийств. На самой Чиклейн стоял дом, в котором прежде находилась гостиница «Красный лев». В XVIII веке, когда его разрушили, обнаружилось, что ему было уже 300 лет. Хекторн, автор книги «Памятные места Лондона», сообщает, что там были замаскированы чуланы, люки, отодвигающиеся панели и тайники. Один из этих люков находился над каналом Флит-Дич и позволял легко избавляться от трупов. Несколько более сдержанно городской хронист XVII века сообщает об облаве, учиненной в трактире Уоттона на смартский близ Биллинсгейтса. Этот трактир на самом деле был школой, где малыши учили опорожнять кошельки. Кошельки и мешочки подвешивались на веревочке с прикрепленными к ним колокольцами. Если ребенок мог вынуть оттуда монету так, чтобы колокольчик не звякнул, его признавали славным щипалой. В следующем, в веке, другая такая школа открылась в Смитфилде, где владелец таверны обучал детей шарить по чужим карманам, красть вещи из лавок, залезая в окна, и проникать в дома простым способом. Они притворялись, что спят под стеной, а сами потихоньку расковыривали кирпичи и звездку, пока не образовывалась достаточно большая дыра. Распоясавшиеся бандиты терроризировали лавочников, заставляя их платить дань вымогатели нередко прикрывали продажные полицейские. Наряду с честно выполнявшими свой долг мировыми судьями в британской столице было немало и коррупционеров, которых Филдинг обличал раньше в своих произведениях. В грязном, плохо освещенном городе, где некоторые улицы были загромождены свалками мусора, преступникам всегда было легко уйти от преследования не и голод, в которых прозябала огромная часть населения Лондона, нередко взрывалась социальной яростью, приводя к кровавым дракам и жестоким погромам. Криминализации способствовала и бесконтрольная продажа спиртного. Запретительные и ограничительные меры результата не давали. Пить жители Туманного Альбиона меньше не стали. Точку в многолетней антиалкогольной кампании поставил разработанный парламентским комитетом и принятый в 1751 году закон, значительно повысивший цены на спиртное. Продажи горячительного резко снизились, нация пошла на поправку. Генри Филдинг был среди тех, кто, по меткому выражению биографа Пэтта Роджерса, расчистил путь полезному закону. Именно Филдинг в своей работе исследования о причинах недавнего роста грабежей» выступил с гневным обличением повальной страсти земляков к дешевому джину. Примерно в такой обстановке Филдинг приступил к исполнению своих новых обязанностей. Помимо чисто судейских дел, он также вынужден был заниматься и розыском преступников. Кстати, таким совмещением обязанностей сыщика, следователя и судьи некоторые мировые судьи в то время злоупотребляли, пользуясь положением в собственных корыстных целях. Сегодня это кажется смешным, но в Англии XVIII века на судейские должности порой назначались и вовсе неграмотные люди. Проработав несколько лет судьей, в 1752 году Филдинг с присущей ему иронией напишет. Признаюсь, я всегда склонен был думать, что профессии мирового судьи требует некоторого знания законов. Однако мистер Трэш, судья, в жизни своей не прочел ни одной буквы из кодекса. Зачем подобным типом было заглядывать в законы, если они даже сами не собирались их соблюдать? Не лучше обстояло дело и с чиновниками рангом пониже. Констеблей в подчинении у судьи Вестминстера было чрезвычайно мало, а силы имевшихся были направлены на постоянное поддержание общественного порядка. К тому же Генри Филдинг вскоре понял, что из 80 констеблей, которые вместе с должностью судьи достались ему от предшественника, доверять можно лишь шестерым. Должности тюремщиков, шерифов и судебных приставов считались доходными и покупались на всю жизнь. Занимавшие их люди, естественно, старались возместить свои издержки и налагали штрафы на всех, кто попадался под руку. К сожалению, до конца эту традицию не удается жить и по сей день. Среди блюстителей порядка в Лондоне были еще ночные караульные. «Ветхие инвалиды» — так называл их Филдинг. За один шиллинг они от зари до зари бродили по улицам с фонарем, еле-еле волоча за собой дубинку. Все остальное время они проводили в кабаках. В помощниках у судей также ходили осведомители. Как позже понял Филдинг, многие из них, выдавая мелких воришек, прикрывали крупную рыбу преступного мира. Бытовые условия, в которых приходилось работать Филдингу, тоже впечатляли. Вот что об этом пишет Пэт Роджерс. «Он — Филдинг». Проводит долгие часы в седле или в продуваемых всеми ветрами тряских дилежанцах. Его ночлег не всегда достаточно удобен, одни проходят в тесноте судов, где присяжные, адвокаты и судьи рискуют подцепить от заключенных грозный сыпняк. Разновидность ТИФа. В таких условиях Филдинг взялся за наведение порядка в округе. На протяжении первого месяца судебной практики он разбирал дела мелкого пошиба, в основном воровство одежды, однажды — кражу железной кочерги и метлы. Но вскоре Филдинг понял, что, утонув в этой мелочевке, он так и не решит более глобальных задач. И потому со всей решительностью приступил к реформе полицейской системы. Помогал ему в этом отличный служака — главный констебль Холбонс Сондерш Уэллш положиться как на себя Филдинг мог и на клерка джошо Брокдена, работавшего еще с прежним судьей. Генри Филдинг осознавал главное — законность в округе не удастся восстановить до тех пор, пока не будет покончено с организованной преступностью. Для борьбы с этим страшным злом требовались дополнительные средства. Филдинг обратился за помощью герцогу нью и тот не отказал. Львиная доля выделенных денег была пущена на оплату подсадных уток. Легенда гласит, что в свое время гуси спасли Рим. Проводя исторические параллели, можно сказать, что подсадные утки спасли Лондон от беспредела бандитских шаек. Практика внедрения в банды тайных агентов из числа проверенных людей привела к тому, что уголовники перестали верить друг другу. В криминальном мире развернулась самая настоящая охота на ведьм. Некоторые исследователи жизни и творчества Филдинга утверждают, что именно он во многом предопределил методы, которые используют в своей практике современные подразделения по борьбе с организованной преступностью. Стражи порядка, в свою очередь, также перешли к активным действиям. В схватке с первой раскрытой бандой был убит констебль. Одного преступника удалось уничтожить, семер были схвачены, остальные, по агентурным данным, скрылись за пределы королевства. Если того требовала служба, Филдинг, невзирая на время суток, мог сорваться с места и выехать на место очередного происшествия в лондонские трущобы. Вскоре такой образ жизни стал сказываться на его здоровье. Но судья Вестминстера не раптал Будучи убежденным гуманистом, ради людей он был готов переносить любые трудности. О несгибаемом мировом судье Весминстера жители Лондона складывали легенды. Для бедняков он стал настоящим героем, для преступников — врагом номер один. Мало кто знает, что история баллистической экспертизы косвенно связана с деятельностью Генри Филдинга, известного английского писателя и драматурга. Программа мистера Ф. Га, как окрестила комплекс предпринятых Филдингом мер британская пресса, себя вполне оправдала. По прошествии некоторого времени в кратком очерке об итогах проделанной работы, с которого начинается путешествие в Лиссабон, сам Филдинг, не скрывая своего удовлетворения, пишет, что адское сообщество искоренено почти до основания, и из утренней газет исчезли сообщения об убийствах и уличных ограблениях. Несмотря на обилие служебных забот, Филдинг находил время для научных работ. В них он не только пытался осмыслить психологию преступника, но и давал конкретные рекомендации по повышению эффективности правоохранительной деятельности. Его трактаты о разбоях на большой дороге и похищениях с целью выкупа, исследования о причинах недавнего роста грабежей, предложения о мерах по действительному обеспечению бедняков легли в основу законов, принятых парламентом. Существенный вклад внес Генри Филдинг и в криминологию. Около 500 юридических аллюзий насчитал в его произведениях баристер адвокат, имеющий право выступать в высших судах Англии, Джонс, автор интереснейшей книги о деятельности писателя. Кроме всего прочего, Филдинг вошел в историю и как защитник родного языка, выступая за его очищение от жорганизмов и упорядочение правописания. Этот человек обладал поистине энциклопедическими знаниями. Библиотека, которую писатель собирал четверть века, насчитывала 1298 томов, 228 из которых составляла юридическая литература. За сыскную деятельность прославленного литератора отразил в своих исторических детективах современный английский писатель Брюс Александр. Он сочинил целый цикл детективных романов «Тайны сэра Джона Филдинга». Это был брат Генри Филдинга, который пришел ему на смену. Дело в том, что брат прославленного английского писателя был слепой. В юности, служа в королевском флоте, получил травму головы и лишился зрения. Это был уникальный человек. Он использовал бегунов в качестве своих рук и ног, а сам исполнял функции мозга. Никто лучше слепого клюва, так его прозвали преступники, не умел проводить допросы. Обладая феноменальным слухом, Джон держал в памяти целую аудиотеку, различал голоса 3000 уголовников. Многие приемы, считающиеся азбукой криминалистики, впервые были введены и опробованы слепым судьей. Он первым стал печатать в газетах приметы, находящихся в розыске преступников, завел картотеку, стал устраивать опознания и очные ставки. На судебные заседания Джона Филдинга публика собиралась как на спектакле. За какие-то два года слепой клюв избавил Лондон от организованной преступности. В 1763 году он создал первый отряд конной полиции. всего на всего 10 человек, но и этого оказалось достаточно, чтобы на улицах столицы совершенно прекратился дневной разбой. А ночью порядочным людям выходить из дома все равно незачем.